Глава седьмая Из Гнездова светорада вернулась на следующий день. Приехала вместе с братом Энгельдом, веселая и оживленная. Встречавшему их воеводе Михалапу, сказала «Моему жениху не любо, что северные воины мне больше, чем ему почет оказывают». Ехавший рядом на мощном рыжем коне Энгельд лишь посмеивался – Он был прост, вот и считал, что шустрая сестрица специально ревность Игоря вызвала. А что с того? Она все едина, его невеста, а пока пусть красуется, пока молода. Когда брат с сестрой въехали на двор детинца, княжна стала озираться, как будто искала кого-то. Взгляд ее упал на стрельбище, где толпились люди, наблюдавшие, как мечет стрелы, стема стрелок. Поглядеть и впрямь было на что. Стёма стоял перед липовыми мишенями, на которых сажей были нарисованы чёрные круги. По тёплой погоде Стёмка был раздет по пояс, за плечом висел тул с оперёнными стрелами, в руке — длинный лук. Он пускал одну стрелу за другой, всаживая точно в центр круга. Стёма словно не целился, и можно было только диву даваться, как это он ни разу не промахнулся, Лишь тугой лук скрипел в его руках, да со свистом срывались с тетивы оперённые жала. Брат и сестра с коней наблюдали за упражнениями Стёмы. Он будто и не замечал их. Отстрелял один тул, взял из рук стоявшей тут же Ольги другой. Лук тоже взял новый, более короткий и тугой. При этом всё же взглянул на прибывших, чуть улыбнулся, но снова принял стойку. Стоял в полоборота к мишени, натягивая лук так сильно, что тот скрипел. «Без перчатки стреляет», — негромко сказала свитерада. Ингельд расслышал и пояснил. «Стемке лучная перчатка ни к чему, сестрица. Он такой мастер, что только для настоящей схватки надевает ее». Чуть склонив голову набок княжна разглядывала стемида. Нашла, что он заметно изменился за время отсутствия. Не то чтобы сильно подрос, но стал более коренастым, сильным, когда натягивал тетиву, мускулы на руках так и бугрились, на груди четче обозначились пластины сильных мышц. В стемке появилась такая горделивость, уверенность, черты лица сделались жестче, мужественнее. Свидорада отметила, что таким он ей даже больше по душе. Между тем стрелок почти с молниеносной быстротой доставал из-за плеча стрелы, ловко укладывал на тетиву и быстро делал выстрел. Наблюдавшие дивились его ловкости. Ингельд тоже восхищенно крякнул. «Гляди, сестрица, каков мастак! В походе от такого выстрела и степняк с коня рухнет, а в ту расстрела вонзится по самое оперение». Зрители вокруг хлопали, кто-то в азарте шапку озимь бросил, кто-то потребовал принести стоялого мёда умелому стрелку. Стёма смеялся, потом повернулся туда, где на коне сидела княжна и сказал, хитро прищурившись, «Что, Светка, хорошо я потешил тебя своим умением?» Она вздрогнула. Он называл её, как когда-то в детстве, Светкой, безо всякого почтения. И она даже самой себе не могла признаться, что обрадовалась тому, как просто и почти ласково он к ней обратился. Но и о своем достоинстве не следовало забывать. Поэтому, высокомерно вскинув голову, она сказала, «Ты всегда был насмешником, стёма, всегда любил поскоморошничать, таким ты и остался». «Гляжу, ты еще не поняла, княжна, что я воин, а не шут». «Если уж говорить о шутах, то, помнится, именно ты веселила, давеча народ выплясывала похлеще иных скоморохов». В толпе разнёсся глухой ропот от дерзких слов парня, но святорада не разгневалась. Ей было даже забавно, что они сразу же стали ссориться, как когда-то в детстве. Однако допустить, чтобы последнее слово осталось застёмкой, она не могла. «Я плясала, а не скоморошничала». «Меня сам Смоленский князь о том просил. Ты же готов из кожи вылезти, чтобы тебя заметили, только наглости, как погляжу, у тебя прибавилось. Забываешь, что со своей будущей госпожой разговариваешь, так что поклонись мне в пояс, как положено». В ее глазах загорелись острые искорки, но и в прищуренных глазах стемки мелькнуло гневное, нехорошее. Люди вокруг затихли, наблюдая. Но тут в дело вмешался Ингельт. Стал громко хохотать, будто увидел в словах сестры шутку, толкнул ее в бок. Вроде бы не сильно, но светорада чуть на холку коня не упала. Дурень! Тут к ней приблизился Гуннар, снял с седла, стал что-то говорить, но светорада, все еще кипя возмущением, шагнула к посмеивающемуся Стеме. «Ради тебя с коня сошла, выкормыш, Смоленский, так что кланейся!» Он же только скалился. «Ладно, пресветлая, я готов разрыдаться от радости, что ты не забыла меня. Видишь, уже плачу, как красная девица, от которой отказался жених». И припав к плечу наблюдавшей за ними Ольги, Стемка преувеличенно громко зарыдал, сотрясаясь всем телом. В толпе засмеялись, а светорада нахмурила темные бровки. «Настаивать ли?» «И от отчего это Стемок названной дочери Олега так льнет?» Но тут к княжне обратился Гуннар, спросил что-то, она же и понять не могла, что сказал, просто бросила, как слуге, поводи лошадь, не давая остыть, и, перебросив косу на грудь, пошла к теремному крыльцу. Гуннар побледнел, сглотнул нервно. А тут еще к нему подошел хравн, торчащая борода, и, покачав укоризненно головой, спросил, так ли уж нужна сыну смелого кари, будущему Хевдингу Стогна, столь неучтивая невеста. «Много ты понимаешь, Хравн!» — рыкнул в ответ Гуннар, «только такая, как она, и достойна рожать мне сыновей». Сказано это было на языке варягов, но стоявшая недалеко Ольга услышала и поняла. Она медленно повернулась, смерив Гуннара испытывающим взглядом. «Нам надо поговорить, Каррисон!» гуннар все еще удерживая за повод белую кобылу святорада поглядел на ольгу из подлобья рот его скривился в недоброй гримасе ты не первый раз предлагаешь мне уговор названая дочь вещего хельга или считаешь что как и он можешь угадывать мысли или уже увидела мою судьбу нет гуннар я не могу проникнуть в то что хранится в твоей голове а что касается судьбы Одни говорят, что от судьбы не уйдешь, но другие считают, что каждый сам творит свою долю. Похоже, мы с тобой относимся ко вторым, и мне есть, что предложить тебе, варяк Тем временем светорада переодевалась у себя в светелке. — Ты видела, как он дерзок, нянька текла? — но как хорош стал, — добавила, продевая голову, в вырез длинной голубой ферези. «Тебе только о смазливых молодцах теперь и думать, когда ты невеста просватанная», — проворчала старая женщина. «Иное должно быть у тебя на уме. А сейчас, когда матушка твоя опять на капище с волхвами задержалась, не распорядиться ли тебе, касаточка, что к вечерней трапезе подавать?» Дочь смоленского князя была хорошо обучена вести теремное хозяйство, но уже спускаясь по лестнице из горницы... Она стала кликать свою горничную девушку-потвору, по твору, пока не увидела ту, разговаривающую с кем-то, в широкое окошко. И так увлеклась по потвора, что даже оклика госпожи не услышала. Вот княжная потянула ее бесцеремонно за ржеватую косу. «Слушай, что велю! Обеги всех наших, да сообщи мой наказ. Как только месяц взойдет над лесом, пусть соберутся на условленном месте. И главное, передай это Стемке-стрелку» скажешь что княжна желает устроить посиделки как в нашем детстве думаю ему любо будет старых приятелей встретить узнать как у кого нить судьбы придется ох макаш милостивая прижала ладони к щекам потвора рада моя пресветлая неужели ты всю сстемку позабыть не можешь много болтаешь замахнулась на служанку княжна тебе велено исполняй а энгельда тоже кликнуть Ничуть не обидевшись, спросила потвора и улыбнулась. «Он ведь тоже в нашей детской ватаге был!» Света только плечиком повела. «Совсем ошалела от любви девка!» «Ну да простят тебя боги, зови и моего братца!» Она вышла на галерею. Потвора, подражая княжне, повела плечом, хмыкнув. «Это я ошалела от любви!» «На себя бы в светлое зеркальце погляделась княжна!» Но послушно бросилась исполнять приказание Светорада сначала пошла навестить брата Асмунда, чтобы поведать, как съездила в Гнездово, однако опешила, увидев в покоях брата Ольгу. При появлении княжны та поднялась со скамьи, но не спешила поклониться. И было в ее лице что-то такое, от отчего Светорада не стала настаивать на поклоне. Все-таки Ольга — названная дочь Вещего, что, однако, не прибавляла Светораде расположение к деве-воину. «Что делает у тебя наша гостья?» — обратилась княжна к брату, не спуская с Ольги строгого взгляда. «Я позвал. Мы о всяком беседы ведем. Ну, а ты...» «Я велела собрать наших на старом месте у заветного дуба. Может, приказать, чтобы и тебя, челединцы, туда доставили?» Асмунд отказался. Даже заметил сестре, что взрослой княжне и просватанной невесте негоже шастать где-то по ночам, не думая о своем положении и чести — Говорил это Асмунд без особого упрёка, да и глядел больше на Ольгу, словно её мнение для него важно, и это особенно рассердило святораду. Потому и не ответила ничего, выходя, да и не понравилось святораде, как эта девица смотрит на неё с какой-то потаённой насмешкой. Во дворе княжна заметила потвору и старшего брата. Ингельт играл косой девушке, она смеялась, и свитораде пришлось прикрикнуть, напомнив, зачем посылала служанку. Ну а потом уже побежала на задний двор, откуда с клубами дыма доносился запах горелой щетины, видимо, разделывали свинью. У большой поварни стояли прибывшие с корзинами улова рыбаки, ожидая, пока управляющий закончит говорить с горбуном, у которого все лицо было в татуировке. Это был слуга Хазарина Авадии. Но княжна постоянно забывала его имя, да и ни к чему ей было помнить, сейчас её волновало другое. Поэтому, когда горбатый хазарин, оставив Тиуна, засеменил к ней, она только отмахнулась от него, будто мошку отгоняла. А вот Тиуна стала спрашивать, отчего весь двор рыбой пропах, отчего люди ждут. Тот ответил, что не собирался брать у рыбаков их улов достаточно того, что есть в закромах. Но святораде это не понравилось. Вот уж поистине за всем нужен глаз да глаз. И она пожурила Тиуна за то, что тот закрома опустошает, когда можно свежую рыбу использовать, не трогая запасов. Потому и кликнула. Ожидавших рыбаков поглядела, что они принесли. А в корзинах была и острорылая белуга, длиною чуть ли не с подростка, и жирные лососи, мощный сом, и крепкий судак, щуки, широкий сазан, окуни. Да уж будет, чем попотчевать люд в трапезной. И княжна распорядилась нести все на поварню. Рыбаки кланялись благодарили госпожу за то, что не погнали их со двора. В длинной поварне челядинки торопливо стали потрошить рыбу, только чешуя летела, повеяла свежей речной сыростью, печь уже была растоплена, как положено, поварихи раскатывали скалками тесто для пирогов. Свитерада отдавала распоряжение, велев из более мелкой рыбы сварить уху по наваристее, лук для аромата класть прямо в шелухе, заправлять густой отвар манником, сельдереем и петрушкой рыбу покрупнее приказала разделать и зажарить на решетке. Сама пропарить со специями и пустить для начинки пирогов, а щуку начинить сваренными вкрутую яйцами с зеленью и луком. Из осетра надо было вынуть икру и выдержав, как следует, в рассоле, выложить на большую плоскую тарелку. Ну и чтобы не было только рыбных блюд, хозяйственная княжна наказала вареной говядиной пластами положить в разных концах стола и кролей с морковной подливой подать ну и каш в казанках приготовить. Одну гороховую, другую пшеничную и обе на масле сливочном. масло пусть не жалеют, в кладовых его предостаточно, надо пользоваться, пока не прогоркла. А напитки у зваров ягодных пусть выставят, а пиво только туда принести, где воины, вернувшиеся с дозоров, усядутся. Остальные и без хмельного обойдутся. Обычный день сегодня вот и нечего пировать без повода» в хлопотах она и не заметила, как начала смеркаться. Вышла из душной поварни передохнуть. Поварня стояла в стороне от остальных строений. Бревенчатые стены ее были покрыты толстым слоем глины и густо побелены. Светорада неспешно шла вдоль стены, проводя кончиками пальцев по ее шероховатой поверхности. Так дошла до угла, за ним неожиданно увидела странную картину — Там за свинарником стояла Ольга, согнувшись, и её просто выворачивала наизнанку. Отравилась, что ли, чем-то названная дочка Олега? Или... Княжна вдруг вспомнила, как также пряталась в закутке одна из её подружек-челединок, Минея-выдумщица. Как потом оказалось, Минея понесла от скомороха-востреца. «Но ведь Ольга — воин!» Она с мечом не расстается, она посадница Вышгорода, что, впрочем, не лишает ее женской слабости. Светорада вновь выглянула из-за угла с любопытством и такое увидела. Ольга уже сидела на пне колоде, а Стемка-стрелок рядом с ней на корточке присел, поил из искрынки, гладил по щеке ласково, что-то говорил негромкое. У Светорады даже сердце остановилось. «С чего бы это?» — подумалось. «Не от Стёмы же? Хотя...» Может, Светорада напридумывала себе невесть, что... Сейчас, когда подле Ольги был Стёмка, в том, что Ольгу тошнило от беременности, верить не хотелось. Решив, что ей княжне не пристало таиться, подобно какой-то любопытной чернавке, Светорада вышла из укрытия, Ольга тут же что-то молвила, и Стёма быстро шагнул к княжне, словно забыв об Ольге. И, подойдя, низко поклонился в пояс — Погляжу я, ты уже достаточно взрослая Светка, чтобы взять на себя хлопоты по хозяйству, — молвил он. А голос... Едва ли не мурлыкал парень, — святорада опешила. Ишь, еще недавно дерзил, а нынче словно соловьем щебечет. А она вон про Ольгу спросить хотела, но растерялась, стала рукава откатывать, убирала со лба намокшие в жаркой поварне кудряшки. — Чего пялишься, Стема? — он не просто пялился осмотрел с откровенным восхищением. Да просто рад, что наконец-то тебя саму встретил. Ты такой гордый и неприступный стала, вон всех поклонов требуешь. А как прослышал я, что ты всех наших хочешь на посиделке собрать. Ну, думаю, не забыла еще старого приятеля, моя Светка. «Моя Светка», — сказал. Светорада несколько раз повторила про себя эти слова и ощутила прежнюю уверенность. «Разве этот ершистый Стемка не мужчина?» «Разве у него нет глаз, чтобы не попасть под власть чар, которыми наделили её боги?» «А придёшь ли на посиделки?» — княжна лукаво глянула на него из-под ресниц. «Скажешь, куда прилечу, как на крыльях?» «А потвора разве не сказала, где мы собираемся?» «Потвора?» Стёма выглядел несколько озадаченным. «Ах, да, рыженька потвора! Как же, сказывала, просто опасался, что не для меня эти званые посиделки!» «Опасался!» — засмеялась княжна, перевела взгляд от его дерзких синих глаз на вырез расшнурованной на сильной груди рубахи, оглядела его самого с ног до головы. Другая девка постеснялась бы так парня разглядывать, но княжне было позволено. И когда она вскинула на него свои сверкающие янтарным блеском прозрачные глаза, в них читался вызов. «Так ты меня опасался?» Но сама растерялась, когда парень взял её косу и кончиком провёл по своим губам. Ишь, какая длинная она у тебя выросла. В голосе Стёмы слышалась лёгкая хрипотца, от которой по спине свитерады пошли мурашки. И золотистая, как спелый колос. Да и сама ты, княжна Светка, вся золотистая. Глядеть бы не наглядеться. Ну что, достаточно я дерзок? или обнять тебя покрепче, чтобы дух захватила. Светорада все же отступила. С ней так себя не ведут, но Стемка таков, что всякое может, но почему-то ей это нравилось. И когда он прищурил синие глаза и склонился, Светораде вдруг сделалась не по себе, не забыла еще. Но тут позади захрустел гравий, и они отскочили друг от друга, даже глядеть стали в разные стороны из-за угла появилась согнутая фигура горбуна. Угодливо улыбался, отчего его худое, покрытое татуировкой лицо, исказилось гримасой. — О, луналикая царевна святорада, можешь велеть высечь меня, осмелившегося потревожить твою беседу с этим достойнейшим батыром, однако я пришел к тебе с поручением от своего господина Авадии Бенмуниша. Изволишь ли выслушать? Он продолжал кланяться, и святорада сделала Стемке знак удалиться но вздохнула, глядя, как тот уходит. Лёгкий, стройный, независимый. «Ну, что тебе надобно от меня, говидай?» спросила она безразличным голосом, неожиданно вспомнив имя горбатого слуги Авадии. Ему было приказано передать, что дела и высокое положение не позволяют благородному Авадии бен Мунишу оставаться при дворе смоленского князя после того, как ему отказали в руке благороднейшей святорады. Однако завтра, после полудня, Авадия бен Муниш приедет в детинец чтобы засвидетельствовать свое последнее почтение княгине Смоленской и ее детям. И он хотел бы, чтобы прекрасная княжна оказала ему честь, согласившись на личную встречу. Авадия бен Муниш будет ожидать ее подле... Княжна чуть не рассмеялась, когда узнала, где наметил встречу сын Кагана. — Это чтобы никто не узнал о свидании, — сморщил татуированное лицо в улыбке горбун, ибо мой господин печется о чести благородной святорады и не хочет, чтобы о ней говорили плохое. святорада только согласно кивнула. Сама же думала не о свидании с хазарским царевичем, а о том, придет ли с навстречу. Он вон вдруг такой ласковый с ней стал, а ведь у него были причины избегать смоленскую княжну, и он наверняка не забыл про них. Княгиня гордаксева прибыла в терем, когда все уже садились за столы. В святораде очень хотелось, чтобы мать отметила, как хорошо она совсем управилась, но Гордоксева была задумчива, ела, почти не замечая, что накладывает ей стольник. «Волхвы дождь бога засухи твердят», — сказала она, наконец, обращаясь словно к самой себе. «И служители Перуна тоже требуют дополнительных треб». Это ясно. От их общения с богами зависит судьба урожая и удача в походе. А люди поспешили нести подношение на капище Велеса. Надеются, что податель богатства и удачной охоты не оставит их, даже если засуха погубит всходы. Вот волхвы косятся друг на друга недобро, требуют, чтобы я разобралась. Светарада покосилась на мать, потом переглянулась с Асмундом. Ингельджи спокойно поглощал рыбу, отплевывал мелкие косточки, и кроме них его словно ничего не волновало. Асмунд успокаивающе положил руку на локоть матери. — Ты всегда умела ладить с волхвами, родимая. Вот и теперь сумеешь примирить волхвов, ведь ссоры между ними да их зависть друг к дружке не принесут пользы. — Но перунники и люди даже бога требуют положить на алтарь человека, — вздохнула княгиня. Причем и те, и другие уверяют, что жертва должна быть благородной крови. А как я на то им резко ответила отказом, разобиделись. Хорошо еще, что сошлись на том, чтобы я отдала им Кликушу-пророчицу. Кликушу? — все же проявила интерес Ингельд, поворачиваясь к матери. Эту узлобную бабку, которая всех проклятиями пугает. Ну и отдай им ее. — Нельзя! — подалась вперед свитерада. Кликуша когда-то матушке добрую судьбу предрекла. Убить ее, значит, разрушить предсказанное. Гордоксева промолчала, а ее дети, забыв о разговоре, были заняты каждый своим. Ингельт ковырял зубочисткой в зубах, Асмунд наблюдал, как Ольга красиво и аккуратно отделяет ножом мясо от костей, а Светарада поглядывала туда, где за дальним столом о чем-то переговаривались Гридень Бермята и Стемка. После трапезы принесли гусей, слепой гусляр что-то долго и тоскливо пел о воле богов и смелости дерзновенных. Слуги убирали со столов посуду и остатки еды, снимали столешницы скозел. Княгиня Гордоксева одна из первых покинула гритницу, да и святорада не стала задерживаться. Нянька Текла уже расстелила ей постель, взбила подушки. «Устала, поди за день, рада моя!» А вот если накажешь, сказочку тебе поведаю или страшилку о Кикиморе расскажу». Княжна отказалась, отослала старуху в ее закуток и стала ждать, когда та заснет. Хотя нянька Текла и была при тереме в рабстве, но голос свой имела, могла и шум поднять, если заметит, что княжна куда-то ночью собирается. Светорада ведь понимала, что устроенные ею посиделки не вяжутся с ее нынешним положением невесты князя Игоря. Но ей так хотелось. Так хотелось ощутить себя свободной, побыть с теми, кто видел в ней прежде всего подругу детства, а не суженую князя. Поэтому, как только послышалось похрапывание старой теклы, свитерада тут же накинула на плечи ворсистую шаль и выскользнула из опочивальни. Преданная потвора ожидала ее в теремном переходе. Девушки проскользнули вдоль двери в покое княгини, выбрались на галерею и, обижав по ней терем, стали спускаться по узкой приставной лестнице. Снизу раздался голос энгельда «Прыгай, я поддержу». Потвора соскочила первая, снизу послышался её довольный смешок. Светорада тоже спрыгнула, рассчитывая на помощь брата, но неожиданно оказалась в объятиях с Темы. Поймалась птичка, и даже щекой потерся о её щёку. «Пусти!» — опешила Светорада. «Конечно же отпущу, хоть и не хочется». Тут и Ингельт вмешался, не смей лапать невесту другого и к сестре. «Конечно, мне не надо учить тебя, как беречь свою честь, но...» «Успокойся». Княжна взяла его под руку. «Стёма для меня только приятель по детским играм». «Только ли приятель?» Негромко засмеялся рядом с Тёмка, но отступил, когда энгельд резко повернулся к нему из-за угла появился гридень Бермята. «Чего мешкаете? Стражник как раз к другому участку стены прошел. Самое время выскользнуть в калитку». Старый страж Щербина только буркнул, когда энгельд велел ему отворить калитку. «Вам бы только детские забавы. Смотри, никому ни слова!» Выходя последним из детинца, цыкнул на него Бермята. На плече гридень нес довольно увесистый мешок с репой, которую по приказу княжны заранее прихватил на кухне. Правда, при первой же возможности попытался отдать его Стеме, показав свои серебряные браслеты гридня, дескать, раз Стемка — простой дружинник, он и должен нести мешок. Но не на того напал. Стемка живо возразил, что это Бермяти надо услужить детям смоленского князя, а не дружиннику киевских князей. Потом заметил, неужто Бермята и на ночные посиделки в браслетах гридня ходит? Ага, только и буркнул тот, взваливая на плечо мешок, и добавил — «Это чтобы кое-кто знал, что пока он стрелы учился метать при детинце в Киеве, я тут в Смоленске дослужился до положения лучшего охранника». «Ну, а это кто чего желает достичь», — весело отозвался Стёма. «Кому сытое место да почёт нужны, а кому вольная воля да любовь красных девушек. Не так ли, Ингельд Княжич?» Повернулся он к старшему сыну Эгеля, который всё пытался привлечь к себе потвору. Светорада оттолкнула брата от служанки. Тискаться будете, когда придем, а то вон уже и месяц всплывает, а мы еще из города не вышли. Да нам только к реке спуститься и надо, — отступая, пробасил ее брат. Я заранее там насчет челна договорился. Они шли между бревенчатыми чистоколами и срубами дворищ. Откуда-то со стороны долетал звук колотушек ночных сторожей, взлаивали собаки за воротами и пели соловьи. В эту пору было самое время соловьям выводить свои трели, вот они и старались вовсю. Воздух звенел от их переливов, ночь дышала прохладой и ароматами земли. «К ночи-то похолодало», — заметила княжна, обнимая потвору и делясь с ней большой теплой шалью. «Роса к утру выпадет, значит, будет влага на утреннем листе. Может, и не весь урожай пропадет, а то матушка место себе не находит». «Ее больше требования волхвов тревожит», — шепотком отозвалась потвора. «Что и наболтали княгиню нашей не ведаю, да только она даже поругивала их сегодня, я сама слышала. А ведь раньше только почтение служителям оказывала». Тут между девушками под широкую шаль протиснулся Стемка, обнял обеих за талии. «Примите к себе, голубушки!» Светорада сразу же отстранилась, но он пошел следом, взял за руку, Бережно поддержал в том месте, где мостовая была нечинена, и брёвна торчали, как попало. И как разглядел-то в темноте. И ещё подумалось святораде, что он ведёт её за руку, словно вернулось детство, когда с Тёме велели приглядывать за маленькой княжной. Только тогда, как ей помнится, он это досадной обузой считал. Нынче же сам ведёт, и ей так приятно чувствовать свою руку в его сильной твёрдой ладони. Но тут Стёма нащупал на её руке обручальный перстень. «Что это у тебя?» Они находились как раз на открытом пространстве между мощной городской стеной, а месяц уже осветил своим половинчатым ликом двор. Стёма поднёс руку княжной к лицу, разглядывая перстень. «Обручальный? Ишь какой! Ты ведь желала получать всё самое лучшее, княжна-свитарада!» Он назвал её полным именем, словно напомнив ей или себе, что она обручённая невеста другого, и отошёл. А княжне без него как будто холодно стало, так что даже тёплая шаль не так согревала. За оградами тынов у самой воды Днепра было светлее от лунных бликов на воде. Лодка, о которой договорился энгельд, ожидала их далеко за пристанями — Там, где избы посада, уже редели и в зарослях на сваях располагались избушки рыбаков. Хозяин челна с радостью отдал княжеским детям свой челнок, а потом даже радостно приплясывал, покусывая монету рязан, какую ему бросил Ингельд. Стемка первым прыгнул в лодку, легко, как кот, даже не покачнувшись. Следом влез Ингельд, раскачав на воде небольшое суденышко, неуклюж был, словно и не кровь отца викинга текла в нем подал руку сестре и потворе, и когда те расположились на корме, устроившись под пушистой шалью, гридень Бермята легко столкнул лодку на воду, так они и поплыли. Стемка на носу, ингельт с Бермятой на веслах, а девушки на корме. «Эх, когда бы еще княжеч до да княжеский гридень у меня гребцами служили?» со смешинкой молвил стимит «Нет, все-таки Доля любит порой делать нам подарки». Особенно если вспомнить, что в детстве мы все играли в горелки, и меня даже длинноногий бермята не мог нагнать. Это было их детство, светлое и уже далёкое. Светорада с какой-то тоской подумала о том, как всё меняется. Вскоре она вообще станет могущественной княгиней и уже не осмелится кататься в лодке с теми, кто мил её душе. Может, о том же подумали и другие, потому что замолчали, только потвора иногда пошикивала, когда донимали комары, и она хлопала себя по босым ступням. Днепр под Смоленском еще не набрал всей мощи, но отек быстро, и лодка легко пошла по течению, направляемая умелыми грибцами. Вдоль берега к самой воде склонялись ивы и альха луна поднималась над лесом. «Наши уже все, наверное, собрались», — негромко сказала потвора. «А кого ты покликала?» — поинтересовался, сидевший на носу лодки Стемит. «Да почти все обещали быть. Тебя все хотят видеть, а толстяк-укреп, у которого своя корчма на посаде, даже жаловался, что ты мимо ходишь, а зайти поболтать со старым приятелем тебе не досуг. Он бы тебя и пивом собственным угостил. В Смоленске его пиво едва ли не лучшим считается». «Это укреп-то угостит?» Видимо, боги расшутились в Поднебесье, если такой жадина, как Укреп, кого-то угощать надумал. Светорада не сводила со Стёмой глаз. Чувствовала, что и он смотрит на неё, поправила растрепавшиеся волосы. Длинные, свободно падавшие на плечи, завивавшиеся на концах от речной сырости, они очень красили её. Она знала это и хотела нравиться Стёмке. Но тут потвора сказала, что, возможно, не сможет прийти Олеся. Она замужем за купцом Некрасом, а он страсть какой ревнивый. И хотя Некрас на днях отбыл, его домочадцы вряд ли отпустят со двора купчиху Олесю, да ещё и в ночь. "Так Олеська может не явиться?" как-то по-особому переспросил Стёма. "Жаль, хотелось бы мне на неё глянуть". Он замолчал и отвернулся, а в как-то неуютно сделалось. Эта Олеся младшая дочка его Демихалапа была известной пивуньей и в их ватаге считалась самой пригожей. Она была постарше святорады даже Стемки постарше на пару годков, и, как припомнила княжна, Стема был очень увлечен ею. По крайней мере, святорада не забыла, что в Купальскую ночь он прыгал через костер именно с Олесей. Так ей рассказывали, оберегаемая родителями княжна святорада никогда не допускалась на буйные купальские гуляния. Река делала поворот. В камышах на берегу сонно запищала какая-то птица и тут же вспорхнула, шумно хлопая крыльями, когда нос лодки, круша заросли, пристал к берегу. Все сошли, а гридень Бермята перенёс княжну на руках, чтобы ножик не замочила. Стёмка тут же оказался рядом. «Эх, я и сам хотел помочь Светке, а ты меня такой радости лишил». «Обойдёшься», — засмеялась княжна, но тут же протянула ему руку. «Веди, если тропинку не забыл. Да, перстенечек мой, не поранься!» Они пошли к видневшемуся у берега лесу. Среди деревьев было темно, а хоть глаз выколи. От искрившегося где-то за кронами месяца света было не больше, чем от лучины, однако они знали, что тут пролегает тропинка к заветному дубу, где они собирались, когда были детьми. Некогда мощная крона дуба высоко взмывала над расчищенной в лесу поляной, окрестный люд даже подношение делал это этакому любимцу Перуна. Но время жизни дерева вышло, и он постепенно засох. Можно было, конечно, срубить его на дрова, но никто не решался. Старики тогда уверяли, что к лесному великану полюбила сходиться лесная нечисть, однако дети в это не верили. Они ведь не единожды пробирались сюда, как при луне, так и в самые тёмные ночи, надеясь увидеть лесных мавок или кикимор. Сначала страшновато было, но потом привыкли. Вот и собирались тут. Играли на гуслях и пели, а то в горелке играли, репу пекли на углях, да всякие побасенки рассказывали. Так было в детстве однако и сейчас у засохшего старого дуба весело горел костер вокруг которого сидели те кто собрался по наказу княжны и едва она с сопровождающими показалась на тропе раздались радостные возгласы святора дошла первой довольно улыбаясь но обрадовались не столько ей даже не столько княже чу энгельду часто наезжавшему в смоленск а поспешили все к стёмке стрелку окружили Стали обнимать, весело шутить, парни похлопывали его по плечам, девушки желали прикоснуться к нему, смеялись, когда он их целовал в щеки. Светарада Преуны всела на бревно у костра. Она держалась надменно, всем своим видом показывая, что ей и дело нет до того, как встречают с Тёмку давнишние приятели, однако прислушивалась к каждой фразе. «Ну и раздобрела же ты, уля мышка приголубил Стёма одну из прежних подружек. «Но тебе это к лицу. Уже, небось, никто не кличит мышонком как некогда. А то, помню, худа было ни мяса, ни шкурки, одним словом, мышка. Посмей теперь меня кто мышонкам обозвать», весело отвечала кругленькая и сдобная, как булочка, молодица. На ней был нарядный плат, один конец спускался на спину, а два других завязывались на долбом образуя маленькие рожки. Она звонко расцеловалась со Стёмой и тут же потянула его к тучному мужику в красивой желтой рубахе. «Укрепа, узнаешь? Теперь он мой муж, и у нас лучшая корчма на посаде». Да уж слышал про его корчму и его славное пиво, стём обнялся с толстым укрепом. Потом подошел к теремному кузнецу Дагу, узнал и державшегося в стороне высокого худого юношу с длинными волосами до плеч и в белой одежде волхва никак наш Борич в волхвы подался. Похоже, это вуй его постарался племяша к служению богам пристроить. Сам при богатом капище рода и тихоню Борича туда же. Да он все больше песцом при нашем князе состоит, заметил развеселившийся Бермята. Али не видел его в палатах. Не видел, но понять, почему он не на капище могу. Помнится ты, Борич, еще мальцом всегда плакал, когда ягнят на алтарь клали. Зато при князе Эгеле состоять почетно да и работа чистая. Но неужто ты резы смог выучить, хитрая твоя рожа?» Молодой Волхв не знал, обидеться ли ему на Стёму за подобную развязность или же всё свести к шутке. Решил отшутиться. А тут вострец Дудочник, ставший скоморохом, отвлёк от Борича Стёму, стал трясти друга, взлохматил ему в волосы, жену свою Минею притащил с двумя детками мал мало «Погодки они у нас!» Хотел оставить в избе у скоморохов, да не на кого, — объяснил он. Во дворище одного нарочитого боярина сегодня пир горой. Почти все наши туда подались. Ну, а мы с Минеей, к тебе, навстречу. И ребят своих пришлось взять. Стёма подхватил одного из малышей на руки, подкинул так, что тот заголосил, стал вырываться, потянулся к матери. — А ведь вострец всегда тебе был мил, а, Минея? Отдавая матери ребёнка, пошутил Стёма. «Помню, помню, как от меня к нему убегала. Ну и что, Люб тебе, неспокойный с удел?» «Вижу, что Люб, про мужу сыновей рожаешь». А в следующую минуту уже глядел на другую девицу. «Не как эта цветка? Ох, дай же я тебя расцелую, красавица моя!» Всегда цвела, как вишенка по весне, «а ныне плодоносишь буйно». Он бесцеремонно огладил ее по заметно выступающему животу, Светорада даже чуть поморщилась, видя, как хихикает ее прежняя подруга. «Ты руки-то не очень распускай, стимит сурово вымолвила княжна. «Знаешь, чья она жена ныне? Наш Теун не обрадуется тому, что ты его меньшицу ласкаешь». Но с Стеме хоть бы что. Сказал только, что цвета не прогадала, взяла в мужья толкового и богатого. А то, что не больно молод, то, как говорят старый конь, борозды не испортит. «Вот и не испортил». Стёмка вновь провёл рукой по выступающему животу женщины. «Погляжу я, Светка, одна ты ещё в незамужних ходишь. Опередили тебя подружки-то!» Подсел Стёмок к княжне даже плечом чуть толкнул в плечо. «Потворы тоже в девках ходят», — отклонилась от него свитерада. «Ну, в девках или не в девках?» — усмехнулся Стёма, наблюдая за целующейся с Энгельдом потворой. «Да только наша рыженькая помладше тебя, насколько я помню». «А вот что такая краса, как ты, заневестилась!» «Ну, не заборича же с комароха мне было идти!» — обиженно фыркнула княжна. «Зато все знают, какого сокола я в свой селок поймала». И она продемонстрировала всем свой яркий большой перстень. Из лесу появились еще двое. Оба в утепленных воинских стягачах, которые они тут же сняли, подсаживаясь к костру. Еле сумели уклониться, чтобы не нести стражу сегодня на городских заборолах, говорили Митяй и Вавила. Тоже когда-то входили в компанию ребятни из детинца, а сейчас стали городскими охранниками. Не гритними, как Бермята, но также неплохо устроились. Эти двое тоже принялись тормошить Стему, бороться дурашливо. Беременная Цвета так и повисла на нем, даже Минея с и та льнула к Стеме. Каким ты соколом стал, Стёмка! Ох, а пояс у тебя чисто княжеский! Белёную рубаху парня стягивал на редкость красивый пояс из прекрасно выделанной кожи, богато украшенной накладками в виде извивающихся золотых драконов, державших в пасти ярко-голубую бирюзу. цветорада ещё раньше обратила внимание на богатый пояс парня, но только сейчас осмелилась подойти и потрогать его. драконы были выполнены мастерские, каждая чешуйка видна, да и бирюза была самой настоящей и очень изящно обработана. Даже привыкшая к ярким самоцветам и блеску золотых украшений княжна вынуждена была признать, что такой пояс имеет немалую ценность. окружившие Тему молодицы тем временем просто ворковали, не унимаясь. «Ты и сокол, ты и месяц ясный, дай расцеловать тебя сладенький». Светараде стало это надоедать. «Что вы слетелись на него, как мухи на мёд? А ведь мёд тут я, ваша госпожа и княжна!» «Ну что ты, Светарада!» — подал голос энгельд «Ребята же так долго Стёму не видели. Всем охота получить немного его внимания. И сегодня именно Стёма для них — мёд». Но княжна не подобрела. Мухи не только на мёд слетаются, но и на... Она не договорила, опасаясь произнести слова неподобающие, высокородные и книжные. Астёма, усаживаясь напротив Светорады, заметил: "А кем ты сама себя считаешь, светка, что желаешь всеобщего внимания?" "Себя я считаю золотом", быстро нашлась она. "Когда и оставайся с теми, у кого такое богатство? А не злись, что не тебя любят те, для кого золото просто холодный металл. Может, оттого в нашей атаге тебя не столько любили, сколько терпели". Все вокруг притихли. То, что эти двое не ладят друг с другом, знали ещё по прошлым временам, но сейчас Стёма был всё же очень дерзок с будущей княгиней Руси. Но тут обстановку разрядил скоморох-вострец. Стал сыпать прибаутками, заодно сообщая новости о тех, кто не смог прийти. Ингельд вновь притянул к себе потвору, а Бермята велел разворошить угли в костре, дескать, зря, что ли он тащил на себе мешок с репой. Самое время закладывать ее, чтобы репа испеклась до хрустящей корочки. Довольно грозно приказал пришедшим последними охранникам, чтобы еще дров натаскали, и те ничего послушались. Сейчас, когда злые упреки светорады стали забываться, опять, как в прежние времена, воцарилась атмосфера побратимства, без разделения на высших и низших, сейчас они как будто снова стали детьми, когда больше значили характер и смекалка, а не родовое положение». Корчмарь-укреп велел Иуле достать из мешка полный мех с пивом, пустил его по кругу. Пиво у него было отменное, густое, с приятным привкусом солода и ещё каких-то пряных добавок. Кузнец Даг заметил, что корчмарь сегодня расщедрился не на шутку, раз угощает, словно какой-нибудь купец, устраивающий пир. «Ну, а чем же я не боярин?» — подбоченился укреп, выставив вперёд и без того выпирающий над кушаком живот. У меня и корчма, и двор постоял, и скоро поднимется у главных ворот. А еще ловы речные выше под Днепру мне рыбу поставляют. Стадо коз мой родич Генька кривой водит. А девки окрестные для меня шерсть на продажу придут. Помнишь, Геньку стемит?» Он тоже порывался навстречу прийти, да живот прихватило. «Может, пиво твоего хваленого перебрал Генька-то?» Заметил Стема, и все рассмеялись. Даже и Уля захихикала, хотя ее муж укреп сначала опешил, а потом стал доказывать, что в пиве его нет вреда, а если кто сомневается, пусть вернет мех, на что, разумеется, никто не согласился. Так весело переговариваясь, сидели они у костра, вспоминали былые проделки, рассказывали, у кого как жизнь сложилась, только святорада отмалчивалась. Привыкнув всегда находиться в центре внимания, сейчас она опять ощутила себя самой младшей в этой компании. Только когда из лесу с охапками дров вернулись Митяй и Вавила, и она заметила, как, подкладывая дрова в огонь, озадаченно поглядывает на нее Вавила, княжна догадалась, что даже страж девится ее тихому и смущенному поведению. А ведь все тут обязаны ублажать свою княжну. «Я хочу петь!» — поднялась светорада — и повернулась к вострецу. «Сыграй нам, востреюшка, ту песню, какую я так люблю, про кота и сизого голубя». И запела. «Ты летай, летайся за крылый голубок, пока я сметанкой побалуюсь, сметанкой побалуюсь до усы облежу, коготки навострю, на тебя погляжу. Птица ты глупая, непутевая, помашешь крылом до да полакомишься зерном, заворкуешь, затакуешь, а тут и я прыг-скок, не отвертишься, голубок». Голосок у свитерады был не весь какой, но и Иуля, и потвора, оставившая, наконец, в покое Ингельда, из комароши минея дружно подхватили. А тут и вострец заиграл на рожке, да так мелодично, что песня полилась. Потом запели, отвечая за голуби мужчины, мол, точи-точи коготки, котик-братец, но голубятня у меня высокая, кровля острая, и не по тебе я птица. А тут ещё и Стёма стал смотреть на Светараду во все глаза, от отчего ей совсем хорошо сделалось. Только когда песня смолкла, он заметил. «Так тебе, Люба, эта песня, Светка. Помнится, раньше я напевал её, когда за красными девушками ходил, приманивал, ты даже сердилась на меня за неё». «Была мне нужда на тебя сердиться», — ответила Светарада, откинув за спину волну волос. «Ну, покапризничаю малость, а ты всё всерьёз принимаешь» будто у княжеской дочки и обида злом может быть. «Но поролит ты его как раз из-за твоей обиды!» — подал вдруг голос, молчавший до сих пор Волх в Борич. И зачем только сказал, все сразу умолкли, потупились, а Стёма даже потемнел лицом, отвернулся от костра. Однако долго кручиница при встрече старых приятелей было не положено, и догадливый вострец вновь стал наигрывать на рожке, прохаживаться да подмигивать приятелям. И они опять запели, теперь вспомнив столь любимую в Смоленске песню о проказливом Лешем, который хотел поселиться над Днепром, но пришли люди, стали варить смолу, и Леший поспешно убежал с крутого бережка, где над котлами со смолой клубился тёмный дым и стучали топоры, возводя городские поселения. И нет Лешему больше хода к Днепру, ибо место, откуда он бежал, стало называться Смоленском. Весело пели с присвистом и припевом «Ой, люшеньки-люли!» Пели, как когда-то в детстве, когда хотели прогнать страх перед притаившимся где-то в чаще хозяином леса. И вновь вспоминали былые проказы и игры, вспоминали и кто кому был мил, причем выходило, что Стема успел поухаживать за каждой из девок подворья, даже за молодой женой княжеского конюха, так что муж сомневался, от кого она понесла, от мужа или от смазливого стемида. Но узнать о том так и не узнали, ибо женщина умерла в родах, не разродившись. Однако сейчас даже это воспоминание не испортило общего веселья. Когда подоспела репа, все стали выкатывать ее из мерцающих угольев, разламывали ее пополам, еще горячую, ароматную, и, посолив, ели. Потом к великому удовольствию собравшихся у креп достал еще один мех с пивом. Свитерада вымазалась печёной репой, и Стёма подсел к ней, вытирая рукавом рубахи. «Пусть твоя потвора пока с Ингельдом помилуется, а я её обязанности исполню. Ты ведь не осерчаешь, Светка?» «Ну как на него серчать?» Вот княжная улыбалась легко и счастливо, она была свободна и наслаждалась этим мигом. А Стёма находился рядом и был таким милым, казалось, что ей до него но она чувствовала, каков с ней стема, таковое у нее на душе. А чего Одним богам-то ведомо, ей же и думать не стоит. Один миг она могла позволить себе быть безрассудной. К тому же Ингельт сейчас не больно строго следил за сестрой. И пиво всем туманило голову, веселило. Так от отчего бы не забыться на краткое мгновение?» Завтра все будет по-другому, а сегодня вольница леса и этой лунной ночи кружили голову, пьянили. И тут вдруг пухленькая Иуля сказала, покачивая головой с забавно торчащими рожками платка, «А вот жалко все же, что Олеся, певунья наша дорогая, не смогла прийти. Совсем она бедная свободы лишилась». «Так уж и совсем!» — прозвучал вдруг из темноты мелодичный женский голос и в освещённый круг вошла высокая статная женщина в богатом головном уборе. Лёгкая белая шаль стекала по её плечам, а вдоль лица были видны заплетённые кольцами светлые косы. «Олеська!» — раздались весёлые радостные голоса. «Тебе всё же удалось покинуть усадьбу или отпустили?» «Буду я кого спрашивать?» — мило улыбаясь, молвила Олеся. При этом глаза её остановились на стёмке-стрелке. «Мой дружок детства прибыл!» и разве я не хозяйка в своем подворье чтобы не идти куда захочу святорада подумала что олеся явно храбрица сбежала наверняка купчиха из под домашней стражи к тому с кем проводила купальские ночи святорада отметила что олеся явно принарядилась ее двурогая кика почти сплошь была расшита жемчугом длинное рыже красное платье тоже обшито жемчугом и на плечах и по подолу а сама княжна в простой льняной рубахе пришла И хотя та и с вышивкой, однако рядом с нарядной купчихой Олесей княжна смотрится простой девкой, как та же потвора. Светораду не обрадовало и то, как подался к красавице Олесе Стёма-стрелок, как взял её руки в свои, смотрел, не отрываясь. «Что, хороша стала наша пивунья, Олеська?» — подал голос скоморох-вострец. «Да только теперь не про тебя она стемит. Её муж — один из самых нарочитых мужей Смоленска. А ты кто?» хотя пояс у тебя, такого и у самого Некраса в кладовых не сыщешь. «Скажу, что пояс у Стемы знатный», — подал голос Ингельд Княжич и пояснил. «Военная добыча. Ловкий парень снял стрелой хазарского хана с коня, но ну, а по степным понятиям все богатство погибшего достается победителю». Но похваляться снятым с мёртвого могут и тати, которые могильные курганы обворовывают, насмешливо фыркнула Светорада, словно чувствуя, как поднимается в душе злое раздражение, и добавила со значением: "А нашему Стимиду всегда чужое было любо". Хотела так намекнуть, что Стимид сразу к чужой жене потянулся, но Энгельд понял по-своему. Грубо обозвал сестру дурёхой, не разумеющей, сколько почёта в таком трофее. И опять Вострец постарался разрядить обстановку. Заиграл на рожке громко и переливчато, отвлекая от споров, пересудов, а как угомонились все, повернулся к Олесе. «Раз пришла, то нам, красавица! Ты так редко на люди выходишь, что мы уже стали забывать, каким даром наградил тебя покровитель вдохновения Велес». Олеся не противилась, и едва Вострец заиграл, запела звонко и голосисто. Одно удовольствие послушать. Голос у нее и впрямь был дивный, низкий, бархатистый, но неожиданно взлетавший до самых высоких переливов. А пела она про то, как журавли пляшут на болотах, когда приходит время любовного ликования. Как соловьи поют в нежные истоме, как олень трубит в лесу, вызывая соперника, чтобы доказать подруге свою силу и удаль. И песня ее была полна такого чувственного томления, что святорада видя, как Олеся в упор, смотрит на Стемку, едва сдерживалась, чтобы не прервать пение, а только посмеивалась, скрывая свою досаду. И какой леший надоумил дуреху-потвору эту горластую купчиху сюда позвать! Сидела бы дома до да мужа ждала, а то уже не первый год замужем, а все пустоцветом разгуливает, никак не понесет. Отчего бы не красу на нее и не гневаться, Раз она только петь мастерится. Света просто кипела изнутри, И только Олеся умолкла, переводя дыхание, Княжна так и подскочила. «Довольно уже! Теперь плясать хочу! А ну, жги, восстрец!» Топнула она ногой, но плясать это как раз по светораде. И она красиво закинула руки за голову, словно потянуться хотела, сбросила тёплую шаль с плеч, а когда та упала у её ног, светорада замерла, как светлое видение, в лёгкой белой рубахе, в ореоле обтекавших её пушистых золотившихся волос. При свете вновь разгоревшегося костра она казалась соблазнительной и яркой и сама двигалась, как лёгкое пламя. Вострец наигрывал плясовую, а княжна поводила плечами, отчего заколыхалась ее округлая грудь под беленой тканью. Княжна видела, как на нее смотрят собравшиеся, как Стема смотрит, и завертелась, мелко перебирая ногами, уперев руки в бока и потряхивая золотистой гривый волос, но просто глаз не отвести. А она поплыла по кругу, то удаляясь от костра в тень, то возвращаясь, как расшалившаяся русалка, и столько в ней было грации и живости, так умела она уловить разудалый мотив и слиться с ним в пляске, что все развеселились, пошли приплясывать, и даже обычно хмурый и серьезный волх вборич начал насвистывать, а затем, не утерпев, сорвался с места да пошел в присядку вокруг княжны, выбрасывая коленца. А потом и толстяк укреп прошел собачком, выгнув кренделем руки и тряся необъятным брюхом. «Ой, жги, жги, жги, ой, пляши, пляши, пляши». Можно было только подивиться, как при подобном шуме могли спать прильнувшие к скомороших имене и дети. Но эти мальцы были привычны к шуму, а вот остальных так и разбирало. И завертелись подолы, когда и потворос, и улей ринулись в танец, а воинственный ингель даже на бревно вскочил, выкрикнул что-то зажигательное и прямо с возвышения прыгнул в круг пляшущих, закрутился волчком. Светорада плясала себя не помня, то поводя плечами, то вскидывая руки по-лебединому. Она кружилась и подол ее рубахи взлетал, открывая едва ли не до колен стройные ножки в мягких поршнях. Стражи Митя и Вавила глаз не могли от них отвести. А потом Вавила решился, бросился в пляс и, обхватив Светораду за талию, закружил, поднял высоко». Она уперлась руками в его сильные плечи, глядя сверху вниз, потом, смеясь, отстранилась, почувствовав, как захмелевший от пива и от ее близости ратник пытается удержать ее, обнять. Княжна отстранилась и как раз вовремя, ибо Ингельд, перестав выделывать ногами кренделя, шагнул в их сторону, глядя из-под лобья. Но княжна тут же, смеясь, повисла на старшем брате, потом приплясывала перед ним, так что и он вновь разошелся, Да так, что длинный клок его волос упал с бритой головы на глаза. Светарада же плясала и с братом, и даже с раскрасневшимся и удивительно лихо выбивавшим дробь укрепом. Однако потом, пританцовывая и поводя плечами, двинулась туда, где на бревне у костра, сидели рядышком Стёма с Олесей. Ведь не могла же Светарада позволить, чтобы при ней Стёмка кому-то ещё внимание уделял. Вот и приблизилась в танце, каждым жестом, каждым задорным взглядом, приглашая стрелка сплясать. А тут ещё и кузнец Даг подскочил, увлёк Олесю в общий круг. И Стёме ничего не оставалось, кроме как оправив свой блестящий пояс и откинув назад длинные волосы, пойти в мелком удалом при плясе за светорадой. И снова, когда он был рядом с княжной, что-то стало твориться. На неё нахлынула волна такого счастья — Такой радости, что она забыла обо всём на свете. И так уж вышло, что через миг они со Стёмкой оказались в центре круга, и все глядели только на них, хлопая в ладоши, и, наблюдая, как легко взявшись за руки, кружили эти двое, их приятель стимит и будущая княгиня, шалая от радости и счастья, святорада Смоленская. «Ай да парочка!» — вдруг выкрикнул кто-то, и все подумали о том же. Даже Ингельд не стал выражать неудовольствия. Он и сам видел, какой ладной парой были его сестра и Стемка-стрелок. Но Ингельд первым заметил и еще кое-что. И музыка еще звучала, и игул веселый не смолк, и все как зачарованные глазели на пляшущих Стемку и светораду, но опытный слух воина энгельда уже уловил вдалеке другие звуки. Он замер, отошел от освещенного костром круга, где продолжалась пляска. Да, теперь он отчетливо различил перестук копыт и звон металла. И хотя месяц уже исчез за кромкой леса, а в небе висела первая утренняя серость, но еще рано было кому-то совершать конный объезд в столь ранний час. «А ну, угомонитесь!» — зычно прикрикнул энгельд на развеселившихся приятелей. Первым к нему подскочил Стема. Что такое? «Скачут». «Сюда едут», — заметил Энгельт, вмиг став серьёзным и напряжённым. Стёма ещё переводил дыхание, но, в отличие от остальных, был до странности спокоен. Он же первым и сказал, «Всё путём. Это князь Игорь возвращается из Гнёздова». И как углядел-то? Может, знал? Стёма пояснил, что Ольга ещё затемно выехала из Смоленска встречать молодого князя и, сообщив это, вернулся к костру, присел и стал невозмутимо ворошить уголья, проверяя, испеклась ли новая порция репы. Ингельд наблюдал, как из зарослей на поляну выезжают воины в островерхих шлемах, как сам Игорь появился на своем высоком вороном, а подле него верхом Ольга. Ингельд вдруг ощутил неловкость от того, что его, старшего сына, князя Эгеля Золота, застали среди неподобающих его положению людей. «Хорошо, что хоть светорада подошла», — сжала широкую ладонь брата. «Мы сами тут все решаем, то наша воля», — подсказала она Энгельду, и голос ее подействовал на старшего княжича успокаивающе. Потому он так спокойно держался под взглядом Игоря, даже пригласил его к костру. «Шум от вашего гуляния мы еще от дороги услышали», — подал, наконец, голос молодой князь, до этого разглядывавшие собравшихся с молчаливым осуждением. «И не узная от Ольги, что ты с моей невестой отправился на посиделки какой-то дворни, решил бы, что это нечисть шалит на берегах Днепра». Святорада взглянула на сидевшую на коне чуть позади Игоря Ольгу. Вот предательница, ведь слышала, как она у Асмунда обмолвилась о встрече, вот и наболтала Игорю. Однако, как узнала, где их посиделки происходят, с дороги сюда съехать немалый крюк. И вдруг вспомнила, как Ольга со Стемой разговаривали. Ну, когда Ольге плохо было, правда, теперь ей явно хорошо. Вон почти улыбается, слушая, как Игорь сыновьям Эгеля выговаривает. А за что? Они тут на своей земле и могут делать все, что душа пожелает. И княжна выступила вперед, даже взяла коня Игоря под узцы. «Ну чего ты ворчишь да ругаешься, суженный мой?» «Может, присоединишься к нашему костерку со своими спутниками? У нас вон очередная порция репы уже испеклась. Вон Стемка как раз репу из костра достает, да и пиво у нас еще осталось». Игорь будто не расслышал ее слов, молча оглядел всех, и потупившегося энгельда и сидевшего у костра, и поглядывавшего через плечо Стему. И подбежавшую к княжне растрёпанную потвору и стоявшего поодаль кузнеца Дага в распоясанной рубахе из комароха востряца с рожком в руках. Потом взгляд Игоря снова остановился на Святораде, он тронул шенкелем коня, заставив приблизиться к ней боком, и перегнувшись, протянул невесте руку. Едем, княжна. Голос холодный и властный. Сказала бы ему Святорада, Но не посмела. Не смерды, а не с Игорем, чтобы ссорами народ тешить. Княжна вложила свою ладонь в руку Игоря, поставила ногу на его стремя, и он легко поднял ее в седло, усадив перед собой. Потом развернул жеребца и поехал прочь. Нечего полураздетый по лесам шастать, почти не разжимая губ, проворчал ей прямо в затылок. Светарада даже губу закусила, чтобы не сказать что-нибудь дерзкое. Так они и ехали, не перемолвившись больше ни словом.